304. Гуру. Самыми мощными средствами защиты от умыслов сатанинских и бешеных их нападений и незримых воздействий будут постоянное ощущение лика в сердце, повторение имени учителя и мантрам